Но хотя иногда Милиса плакала в одиночестве в своей комнате, отчуждение между девочками исчезло. Они даже обсуждали создавшееся положение, а время от времени обращались за советом к Марте. И стоило им помолиться вместе, так дело пошло на лад. В вернулась из школы в большой спешке. Её щеки раскраснелись, она тяжело дышала, и Марти поняла, что она долго бежала. Как только она взглянула на ее хрупкую фигуру, летящую по дороге, то сразу поняла, что-то случилось. Но когда девочка, задыхаясь, произнесла первые слова, Марти сразу успокоилась. "Лью заехал в школу", выдохнула Беленда. "Он хочет поменять повязку маленькой дочки Уилсона. Он велел мне ехать с ним". Возможно, ему понадобится моя помощь. Ты говоришь о той девочке, которая сильно обожглась? Белинда кивнула. Она все еще не отдышалась. Поедешь в санях? спросила Марти. Нет, оседлай котера, так быстрее. И Белинда бегом помчалась вверх по лестнице. Марти знала, что как только она переоденется, чтобы сесть на лошадь, то сразу же спустится вниз. Схватив теплый свитер с крючка у двери, Марти направилась в конюшню. Она решила оседлать лошадь, чтобы помочь дочери. Копер стоял в загоне у конюшни. Он вышел вперед, когда Марти потрясла ведерком с овсом. Другие лошади тоже овсом заинтересовались. Марти легко поймала Копера, а вот избавиться от других рысаков было сложнее. Она повела Копера в конюшню. Белинда появилась, когда она почти закончила его седлать. Девочка все еще прерывисто дышала. Марти не понимала, от чего она запыхалась, то ли от бега, то ли от волнения. Они вывели копыта из конюшни, и Белинда забралась на него. "Смотри и не слишком быстро гони", предупредила ее Марти. "Люк подождет». Белинда кивнула, попрощалась и поскакала по дороге. Тут Мартив вспомнила, что дочка даже не перекусила, а ведь дети всегда голодны, когда возвращаются из школы. Ну что ж, видимо, для Белинды медицина хлеб насущный. Белинда погоняла Копера, она помнила предостережение матери, но не захотела заставлять Люка ждать. Ее не было в тот раз, когда он оказывал ребенку первую помощь, но он подробно объяснил ей, как сильно обожглась эта девочка. Девочке было очень больно, но и это еще не все. Люк сильно беспокоился, что ожог воспалится, и это повредит руке. Поэтому Люк решил внимательно следить за состоянием девочки. Это значит, надо часто менять повязки, а это сложный, болезненный процесс. Из открытых ран сочилась кровь. Бинты прилипали к ранам иногда буквально намертво. И поэтому их приходилось долго осторожно отмачивать. В это время требуется огромное терпение. Только так можно уберечь пациента от сильной боли и нанести ранам наименьший вред. Белинда не совсем понимала, что ее ждет. Раньше они с Люком никогда не лечили ожоги. От их вида у нее крутило в животе. Как-то в детстве она обожглась. Это был не такой уж страшный ожог, они даже доктора не вызывали. Мама сама ее лечила, и это было ужасно больно. Несколько дней Белинда не могла пользоваться двумя пальцами, она даже сомневалась, что когда-нибудь они заживут. Но, конечно, они зажили. Честно говоря, сейчас Белинде было нелегко вспомнить, какие именно пальцы она обожгла. Однако ожог у этой девочки, по словам Люка, Совсем другое дело. Она пролила жир на всю руку, немного попала и на грудку, но этот ожог был не очень опасным. Белинде было страшно думать о том, что ждет ее впереди, но все же она подгоняла копера, насколько хватало духу, и быстро приближалась к соседней ферме. Она нужна Люку, она нужна малышке. Они должны сделать все, что можно, чтобы спасти ее руку. Лошади Люка уже стояли во дворе, привязанные к перилам. Белинда пустила Копера голопом по дороге. Она быстро слезла с него и крепко привязала вожак к перилам. Если этого не сделать, лошадь отвязывалась и уходила домой без седока. Белинда поспешила к дому. Её встретила хозяйка. Девушка была едва знакома с этой семьей. У них еще не было детей школьного возраста. Лишь иногда Беленда видела их в церкви или на улицах города. Она быстро кивнула женщине и осмотрела комнату в поисках пациентки. Люк сидел на диване, и на его колене примостилась маленькая девочка, не старше трех лет. На руке у нее была большая повязка. Он позволил ей поиграть с его стетоскопом. Она поставила его в уши, как это делают врачи. И проказливо улыбнулась Люку. Она не так уж плохо выглядит, подумала Белинда. Ого, она даже улыбается. Белинда боялась услышать крики боли. Ну что ж. А вот и медсестра. Объявил Люк матери и малышке: "Пожалуй, нам пора заняться работой". Женщина взяла у Белинды пальто и Люк велел ей идти на кухню и тщательно помыть руки в раковине. Белинду знала, что после этого он потребует сполоснуть руки дезинфицирующим средством с резким запахом. Белинде этот запах не мешал, но одноклассники часто ее дразнили, потому что этот запах не улетучивался несколько дней. Однако Люк всегда настаивал на том, чтобы она тщательно мыла руки, и она даже не думала спорить. "Ну что ж, Мэнди!» — сказала Люк девочке. Давай посмотрим твою ручку. Малышка отпрянула от него. Она не хотела, чтобы он к ней прикасался. Она инстинктивно понимала, что ей будет больно. Рука девочки болела. Сейчас боль неприятна, но её все таки можно терпеть. Раньше было больнее. Она вспомнила, что испытала, и поэтому отшатнулась от доктора. Лукас осторожно поднял Мэнди и поставил на хорошо освещенный стол. Ребенок заплакал. Люк попытался её успокоить, но слезы и крики только усилились. Он повернулся к матери. Может, вы сходите погулять, мэм, мягко предложил он. Глаза женщины уже были полны слёз. Она надела тёплое пальто, подняла с пола малыша И заботливо завернула его в одеяло. Если понадоблюсь, я вам амбаре, пробормотала она. Дверь тихо закрылась, женщина и ребенок ушли. "Ну вот", сказал Люк, не обращая внимания на крики ребенка. — "Я надеялся, что ты отвлечёшь ее внимание, но этого не получится. Давай-ка подержи ее, пока я сниму повязки. Сначала нужно все подготовить". Люк налил в таз горячей воды из чайника, стоявшего на плите, и добавил дезинфицирующего средства с сильным запахом. Потом поболтал воду, чтобы очистить бока таза, и прошел к двери и сделал несколько шагов по улице, чтобы выплеснуть воду. Когда он вернулся, то налил туда еще немного горячей воды и средства. Он поставил таз на стол, разложил стерильные салфетки и инструменты, затем кивнул Белинде которая держала девочку, стараясь ее успокоить и развлечь. Она опять поставила Мэнди на стол, и та заплакала. Вряд ли ему удастся разговаривать во время процедуры. Люк кивнул Белинде, глядя на нее поверх головы ребенка, и она крепко ее обхватила. Белинда никогда не думала, что в таком маленьком тельце столько силы. Она с трудом удерживала девочку. Первые несколько слоев бинта сошли легко и быстро, но затем стало сложнее. Люк вымачивал и разрезал бинты, и объем повязки быстро уменьшался. Во все время, пока они работали, девочка кричала и сопротивлялась. Белинди хотелось, чтобы Люк поторопился, она уже устала. Его поражало, откуда в малышке столько силы, чтобы вырываться в течение всей процедуры. Но Люк не спешил. Он осторожно, очень осторожно снимал слой за слоем. Когда он добрался до последнего слоя повязки, Белинда покрылась потом. Все тело болело. Накладываемые повязки были чистыми и стерильными, а теперь стали тяжёлыми от крови и жидкости, которая выделялась из открытого ожога. Стоял странный запах от смеси телесных выделений и медицинских препаратов, которые раньше использовал Люк. Несколько минут Белинде казалось, что ее стошнит, но она твердо боролась с этим позывом. Для проявления слабости момент неподходящий. Она крепко держала девочку. Так-так. Выглядит неплохо, услышала она, несмотря на детские крики голос брата. Белинта посмотрела на обнаженную ручку. У нее свело в желудке. Она закрыла глаза и стала считать, стараясь не глядеть на рану, которая выглядела ужасно. Нужно ее почистить, Люк почти кричал, чтобы она его услышала. Я не хотел давать хлороформ такой маленькой девочке, но, видимо, это понадобится. Белинда смотрела на то, как Люк капнул хлороформом на чистую салфетку. Затем он быстрым, но спокойным жестом прикрыл нос и рот ребенка. И Белинда почти сразу почувствовала, как маленькое тельце обмякло в ее объятиях. Люк осторожно положил девочку на чистую простыню покрывающую кухонный стол. Нужно поторапливаться», — сказал он. Я не хочу давать ей много хлороформа. Ты должна внимательно за ней следить. Как только я сделаю знак, проверяя пульс и наблюдать за тем, как она дышит. Я постараюсь закончить как можно быстрее. Сказав это, Люк взял ножницы и стал отрезать обожженную мертвую плоть. Белинда радовалась, что ей было чем заняться. Вместо того, чтобы просто смотреть на Люка, она проверила слабый пульс девочки, обрадовавшись тому, что он ровный. Дыхание тоже не менялось. Белинда подняла веки и проверила реакцию на свет. Кажется, с малышкой все в порядке. По-моему, действие хлороформа заканчивается, сообщила она Люку, заметив, что веки девочки затрепетали. Может, дать еще немножко? Я почти закончил постараюсь успеть. Я бы не хотел давать ей больше хлороформа, если этого можно избежать. Люк снимал последние шмётки заражённой плоти, когда девочка заворочалась. В несколько секунд она недоумённо осмотрелась по сторонам, а затем опять закричала. Люк посадил её, и Белинда крепко обняла, стараясь успокоить. Сильный запах лекарств и повязки, казалось, пропитал всё вокруг. Белинда чувствовала, что ее ноги превращаются в резину. Она держала крохотную ручку, пока Люк осторожно накладывал на ожог стерильные бинты и вновь забинтовывал. А девочка все кричала. Белинда не понимала, почему она кричит: из-за боли, страха или из-за гнева, а может быть, из-за всего вместе. Наконец работа была закончена. И люк взял малышку на руки. Он мягко разговаривал с ней тихим голосом, расхаживая по комнате, осторожно покачивая ее на руках и шепча нежные слова утешения. Мало помалу девочка успокоилась. Люк продолжал ворковать с ней. Он снова и снова повторял, что она уже совсем большая, смелая девочка, и вскоре она выздоровеет. Он повернулся к Белинди, который обессил, повалилась в кресло. Пожалуй, можно сказать матери, чтобы она вошла, предложил он. Белинда потянулась за пальто. Свежий воздух, с облегчением подумала она, потом вышла из дома и направилась к амбару. Женщина ничком лежала на сене. Рядом с ней, плотно укутанный, чтобы защитить от холода, лежал младенец. «Мэм», — позвала Белинда, склоняясь над несчастной матерью. Мам. Женщина пошевелилась и повернула к Белинде заплаканное лицо. «Все готово. Можете идти в дом. Слава богу, пробормотала женщина. Белинда внимательно посмотрела на нее. что она имела в виду? Это не похоже на благодарственные молитвы, какие произносили мама и папа. Нет, это прозвучало совсем по-другому. Белинда растерялась. Не знаю, что сказать. Дамаэм решилась она, — "Мы благодарим за это Бога, только он способен сделать так, чтобы лекарство помогло и рука зажила". Женщина очень странно посмотрела на Белинду, затем поднялась с сена, взяла спящего младенца и поспешила в дом. Когда они пришли на кухню, Люк уже успокоил девочку. Он вытер заплаканное личико с теплой тканью и откинул со лба взъерошенные волосы. Если бы не ее опухшие глаза, никто бы не догадался, что она перенесла такое тяжелое испытание. Девочка потянулась к матери, и та быстро положила младенца, чтобы взять дочь на руки. Я приеду снова через пару дней, предупредил Люк. Сколько Сколько раз нам еще придется пройти через это? спросила молодая мать. В ее глазах застыл мучительный страх. Сложно сказать, честно ответил Люк. Сейчас ожог выглядит не очень хорошо. Нам придется бороться, чтобы предотвратить заражение. Нужно внимательно следить за состоянием девочки, но я надеюсь, надеюсь, что скоро начнется процесс оживления. Как только это произойдёт, Малышка быстро выздоровеет. Так часто бывает с детьми, уверил он мать, погладив девочку по голове. Люк улыбнулся матери. Мы сделаем все, что от нас зависит, пообещал он. Она кивнула. Она была слишком измождена, чтобы хотя бы поблагодарить его, и Люк это понял. Он собрал свои вещи, бросил гражданные бинты в плиту на кухне, чтобы женщина не увидела то, что напоминает ей о страданиях дочери и потянулся за пальто. Когда они вышли на улицу, Люк положил Белинде руку на плечо. "Спасибо", сказал он. "Без тебя я бы не справился". Белинда слабо улыбнулась. "Ты не возражаешь прийти сюда еще несколько раз, чтобы помочь мне?" "Нет, не возражаю. Я помогу". "Не очень приятно, да?" "Не очень", призналась Белинда. Работать с детьми всегда намного сложнее, сказал Люк, качая головой. И я надеюсь и молюсь о том, чтобы мне никогда не пришлось лечить собственных детей. Я не знаю, как с этим справлюсь. Это касается и других детей из нашей семьи. Это было бы ужасно. Бедные малыши просто не понимают, за что им эта боль и для чего нужно лечение. Люк покачал головой. Белинда поняла, что он тяжело переживает. Ты нормально себя чувствуешь? искренне спросил он, заглядывая ей в лицо. Нормально, ответила Белинда. Там ты казалась немного бледной. Белинда улыбнулась. Да и настроение у меня было так себе. Люк быстро её обнял и повернулся, чтобы отвязать лошадей. Мне нужно ехать к Уильямсам. Они думают, что ребенок заболел корью. Давай встретимся у них в четверг. Сразу же после того, как у тебя закончится занятие в школе. Хорошо? Хорошо, сказала Белинда. Я приду. Может, в следующий раз будет не так тяжело, заметил Люк. Но хм, ничего не обещаю. Белинда кивнулась и взобралась на Копера. Ей не терпелось добраться домой. Белинда не стала понукать коpera, надеясь, что он сам выберет с какой скоростью бежать домой. Хорошо, что лошадь сама знает дорогу. Белинда не обращала на нее особого внимания, потому что по-прежнему раздумывала о том, чему только что стала свидетельницей. Белинда считала, что операция по ампутации руки Симпсона была ужасной, самой страшной вещью, которую она видела в жизни. Но ожог у маленькой девочки несомненно занимал почетное второе место. Он выглядел отвратительно. Думая о том, какую сильную боль испытывает малышка, Белинда стала корчиться от боли. Ой, похоже, мне сестры изменения выйдет, испугалась она. Она слишком болезненно воспринимает чужие страдания. Наверное, ей стоит последовать примеру Милисы и выучиться на школьную учительницу художницей, как Эми Джо. Она, конечно, не станет. У неё совершенно нет таланта. Но потом Белинда вспомнила о Лёке, о том, как он предан своему делу, служению людям. Она представила, как он носил малышку на кухне, на нежные слова, чтоб ее успокоить. "Люк нуждается во мне", подумала она. Он говорил, что медсестер не хватает. А врачи не в состоянии справляться с работой в одиночку, им не обойтись без помощников. В глубине души Беленда понимала, что это ее мечта, призвание. Конечно, ей больно видеть, как страдают люди, конечно, многие вещи кажутся ей отвратительными и печальными, но кто-то должен работать для того, чтобы бороться с болезнью и страданиями, как это делает Люк. Он не бросит свое дело из Божьей помощью, она тоже не бросит. Копер и на находю бежал домой, и Белинда задумалась о Джексоне. Он ей нравился, но ей не удалось объяснить ему, что любит она медицину. Сейчас она не собиралась думать о мальчиках. Она слишком молода, хотя иногда, как и всякой молодой девушке, ей нравилось пококетничать. Но откровенно говоря, Белинда не находила ничего хорошего в этих заигрываниях. Если парень на них ответит, то все станет еще сложнее. Белинда понимала, если она собирается стать медсестрой, то ей придется посвятить несколько лет получению образования. И что в таком случае она будет делать со своим женихом? Кроме того, Джексон очень нравился Милисе. Она тоже молода. То есть, слишком молода, чтобы серьезно задумываться о мальчиках. Но тем не менее, она о них думала, и положение не становилось легче от того, что она решила, будто ей нужен именно Джексон и никто другой. Всё было бы не так плохо, если бы он придерживался того же мнения. Но очевидно, его куда больше интересовала Белинда, а ей от этого было не по себе. К счастью, Эми Джо была увлечена рисованием, и потому Белинда не беспокоилась хоть об этой племяннице. Она радовалась тому, что следующей осенью Джексон больше не будет учиться в их школе. Жить станет легче. И вдруг воздух пронзил воющий звук. Не успела Белинда понять, что случилось, как Коппер, испугавшись, запрокинул голову и резко прыгнул в сторону. Белинда схватилась за седло и в но не смогла справиться с лошадью или удержать равновесие. В ужасе она осознала, что взлетела вверх. Казалось, время замерло, и она с сотрясненным глухим стуком упала на землю, ощутив, что воздух в одно мгновение вылетел из тела. Белинда без памяти лежала на земле. Копер опять испуганно вскинул голову. И галлопом помчался домой. Охотник за кустом у дороги должен был услышал шум. Только что он застрелил кролика. Вокруг ничего не было видно или слышно, иначе он ни почём не стал бы стрелять. Но когда он услышал шум на дороге, то испугался, что его выстрел причинил кому-то вред. Он быстро побежал на звук, чтобы проверить. Сначала он увидел убегающую лошадь, которая, повернув голову, старалась не наступить на волочащееся за ней вожжи. Затем охотник посмотрел в другую сторону и заметил на дороге безжизненное тело. Он испугался, вскрикнул и поспешил к нему. Это была девочка. Она лежала комом, словно выброшенный мешок. Охотник опустился рядом с ней на колени, беспокойно